Сергей Александрович Непушкин. Русские немцы и троянский конь Гитлера: западное фольксдойче. Разные понятия. Очерк. Публицистика. Часть первая. Любой запутанный клубок можно распутать. В наше время очень распространённым стало явление подмены и нарочитая путаница в терминах. Метод один, и довольно примитивный. По механическому переводу этого термина, придуманного самими же европейцами. Это делается авторами публикаций не от незнания истории, а для того, чтобы запутать других. Особенно этим отличаются статьи в пресноязычной, когда касается политики Википедии. Так в последние годы стало очень плохой тенденцией. Когда говорят о Великой Отечественной войне, то под термином «фолекс дойче» – «этнические немцы» смешивают всех лиц немецкой национальности, находящихся на территории нашей страны. Это вводит в заблуждение многих пользователей интернета. Целью этого эссе не является исследование такого межнационального явления, как фольксдойче, а расставить акценты, разделив основную искусственно созданную путаницу в понятиях фольксдойче и русские немцы. Между ними кто-то достаточно коварно поставил знак равенства. Хотя буквально ещё лет 20 назад эти два понятия имели свои совершенно чёткие контуры. Эта путаница дала свои ядовитые плоды. Толчком к написанию этой обобщающей статьи послужил год назад произошедший реальный случай, с одним знакомым. Во время своей командировки в Саратов в ресторане он, случайно или нет, разговорился с одним из местных, наших русских поволжских немцев, В разговоре, не придавая значения своим словам, он опрометчиво назвал своего собеседника Фольксдойча, за что ему незамедлительно прилетела ответка в виде увесистой оплеухи. А потом уже последовало предупреждающее пояснение, о чем он и поведал мне. Так в чем же тот был секрет, неведомый моему молодому знакомому до конфликта? А секрета нет. Я ещё думал написать это точерок. Погрузился в интернет, чтобы выбрать основное нужное, поговорил со знакомыми, познакомился с некоторыми фактами, которые вы не найдёте пока что в сети. Но они и не являются секретными. Эта тема на самом деле драматична, иногда трагична. Очень интересно одновременно.